Глава 18 Кабинет бравого лейтенанта сент клера мог бы быть и попросторнее, да поуютнее. Клэр пыталась заглушить страх глумлением над человеком, который имел над ней власть. Джеймс О'Хара не предъявлял никаких обвинений, не зачитывал права, как и обещал, не использовал наручники. При воспоминании о них запястья Клэр заныли, Будто она уже неделю провела в кандалах. Несмотря на все это, Клэр чувствовала, что ее держали здесь за преступницу. Лейтенант уже десять минут мурыжил ее тягостным молчанием. Оно было таким же тяжелым, как и кабура, которую он водрузил рядом на столе. Джеймс листал какие-то документы и явно пытался заставить ее понервничать, оттягивая допрос. Пока задержанная не созреет. И у него получалось... Клэр Хантингтон была уже на грани истерики и в минуте от того, чтобы не позвонить адвокату. Собственного у нее не было, потому что никогда не возникало надобности до этого момента. Но вот Чарльз Ломбарди мог бы помочь. Они познакомились в тот день, когда Клэр понадобилась юридическая консультация, чтобы открыть собственный салон красоты. Этот прижимистый сухарь, хоть и бахвалился своими познаниями законов, Страдал комплексом Наполеона и лысел быстрее, чем Осина в октябре. Наверняка он мог бы назвать парочку законников, которые примчались бы в участок, чтобы вызволить ее. За солидную плату, естественно. Не зря она захватила с собой половину сбережений. Если допрос зайдет слишком далеко, так она и сделает. А пока будет притворяться паинькой и невозмутимо выдержит любые нападки. Когда звонишь своему адвокату, автоматически признаешь себя виновным. А Клэр была виновна лишь в том, что хотела счастья и любви. «Итак...» — наконец заговорил Джеймс, отложив мнимые дела в сторону. «Начнём, пожалуй. пройдемся еще раз по вашим показаниям. В прошлый раз вы сказали, что не встречались с Грейс О'Хара. Вы и сейчас настаиваете на этом?» Да. «Тогда как вы объясните свой приход к ней домой около двух месяцев назад? Вы разговаривали с ней не меньше десяти минут и рассказали об интрижке с Беном». «Откуда он это знал?» «Грейс наверняка кому-то разболтала. Может, своей мамочке или какой-нибудь подруге с длинным языком?» «Дьявол!» «Даже утонув, эта женщина доставляла ей слишком много неприятностей». «Нечего ответить». «Вас совесть не мучает?» «Как давно ему хотелось задать этот вопрос. Не вам судить о моей совести». «Может и так. Но Грейс не заслуживала того, как вы с Беном с ней обошлись. Чего вы хотели добиться, сознавшись в романе с ее мужем?» «Припираться не было смысла. Лейтенант Ухара все знал». «Я имею право не свидетельствовать против себя». «Имеете?» Согласился Джеймс, но затем достал козырь из рукава своей кожанки. «Но мы не в суде, и у меня есть веские доказательства того, что у вас был мотив. И никаких причин не использовать их перед коллегией присяжных. Пока что вы единственная подозреваемая в смерти Грейс Охара. Клэра захлебнулась страхом и негодованием. Вот он момент, когда ей в лицо заявляют о ее виновности. «Подозреваемая?» заикнулась она. «Но я ничего не делала с Грейс. Я виделась с ней, признаюсь». «То есть вы подтверждаете, что соврали полицейскому и ввели следствие в заблуждение? Он обыгрывал ее снова и снова, как жалкую пешку в неудачной постановке фигур». «Ладно, ладно». Воскликнула она в отчаянии: "Признаюсь, что соврала в тот раз, потому что знала, как это выглядит, знала, что вы приплетете меня к ее смерти. Но я клянусь вам, что я не причастна. Я бы, может, и поверил вам, только вы однажды уже обманули меня. Поверьте, Джеймс. Клэр решила сыграть на жалости. Она покинула ветхий стол у стены и приблизилась к столу. Пускать в ход округлости своего тела и хлопанье ресниц было бы неверным шагом. Это сработало с идиотами-толстосумами, падки на женские прелести и доступность. Но этот мужчина был не таким. Единственное, что могло его разжалобить, это ее раскаяние. Я поступила так, потому что испугалась. Я все рассказала Грейс, она с Беном, только потому что устала от лжи. Я думала, у нас... «Все серьезно. Бен уверял, что однажды уйдет от жены. Так я решила облегчить ему задачу, ускорить их развод и поскорее закончить драму». «На чужом несчастье счастье не построишь», — так всегда говорила его мать, пока не умерла. «Они вовсе не были счастливы. Если вы такие хорошие братья, вы бы знали это». Колкость задела Джеймса, но он не ответил ни словом, ни жестом. только напустил на себя еще большей суровости. Раздался стук в дверь, и сразу же просунулась голова Криса Ренделла. «Лейтенант, можно тебя на секунду?» «Присядьте, мисс Хантингтон», — строго сказал Джеймс и поднялся. «Через минуту мы продолжим». Выйдя из кабинета, он спросил. «Что у тебя?» «Я достал ее. «Что достал?» «Распечатку звонков с телефона Грейс Охара. В руках Джеймса тут же оказались три листа с цифрами, соединённые скрепкой в уголке. Ну как ты?» «Я думал, судья одобрит запрос лишь в понедельник». «У меня свои рычаги убеждения», — подмигнул просиявший Крис. «Ну ладно. Вчера вечером я встретился с судьей Уэйном Перкинсом. Вход Бурита. Кто бы мог подумать, что наш страж правосудия любит Бурита так же сильно, как и я. Ближе к делу, Крис». «Так вот, я подсел к нему за столик, и мы разговорились. Бурита сближает людей получше выпивки, я тебе скажу». Ну и я напросился ускорить выдачу ордера, чтобы мы получили распечатку как можно скорее. Перкинс очень огорчен случаем с твоей невесткой, поэтому подогнал свою секретаршу и... «Пожалуйста». Крис сделал показушный жест в сторону бумажек. «Отличная работа, приятель». Джеймс хлопнул его по плечу. Возвращаться в кабинет он не спешил. Пробежался глазами по списку сходящими и исходящими с телефона Грейс. В день своей смерти она звонила лишь раз. Звонок Бену в 10.02. Джеймс узнал телефон брата в веренице случайных цифр. Но за ними следовали еще два звонка. В 10.45 и еще один, немного позже. Тот самый разговор, который так расстроил Грейс, и свидетелем которого стал Андерсон Хартли. За час до предполагаемой смерти невестки. Номера известны. Пропустить бы их по базе. Он за пять минут обнаружит, кому они принадлежат. Но его ждала возможная подозреваемая, и не хотелось заниматься проверкой в ее присутствии, которая, по правде говоря, его угнетала. «Что-то не так?» — спросила Клэр Хантингтон, как только ее надзиратель вернулся на свое место. Его лицо еще больше помрачнело. Неужели это возможно? Полная противоположность всегда веселому и беззаботному старшему брату. Такого, как Джеймс О'Хара, она бы никогда не смогла полюбить, как бы красив и мужественен он не был. Молчание в ответ. А этот парень умел вывести из себя. Прежде чем продолжить допрос, Джеймс все же залез в свои записи, там он оставлял все сведения по открытым делам, которые сейчас вел. Кое-что смущало в номерах в списке. И, найдя заметку о свидетельнице Клэр Хантингтон с указанием ее контактных данных, рабочего и домашнего адреса, он понял, что именно. «Мисс Хантингтон, вы разговаривали с Грейс лишь раз?» «Да. Когда приходила к ней домой два месяца назад». Клэр испустила раздраженный вздох. Эти хождения по кругу начинали ее утомлять. поскорее бы покончить со всем этим и отправиться в аэропорт». «Хм... Тогда... Как вы объясните это?» Джеймс перегнулся через стол и указал Клэр на вторую строчку сверху. Когда глаза сфокусировались на цифрах, Клэр обомлела. Кожа на ее лице стала такой же бесцветной, как на стенах кабинета. «Это ваш номер телефона?» «Да?» То есть вы снова соврали? Вы звонили, Грейс, в день смерти. У нас есть свидетель, который подтвердит, что этот разговор по телефону очень ее расстроил. Ну да, да, я звонила ей. Зачем? Лейтенант напирал, как фура, гнавшая под сотню миль в час. Он зверел с каждой тикующей минутой, будто это был не невинный звонок, а нож с остатками крови, которым она кого-то зарезала. «Я требую адвоката». «Зачем вы звонили, Грейс?» «Я буду отвечать только в присутствии адвоката». «Твою мать!» Джеймс не выдержал и хлопнул ладонью по столу, вскочив со стула, как будто что-то больно укололо его в пятую точку. Клэр отпрянула назад и вжала голову в плечи. Впервые она выглядела не опасной пантерой, а заблудшей овечкой. «Вы получите своего адвоката», — процедил сквозь зубы лейтенант О'Хара. «Но позвоните ему из камеры». «Что? Я не...» «Вы арестованы по подозрению в убийстве Грейс О'Хара». Джеймс продолжил зачитывать права, не получая ни капли удовольствия от того страха, что встретил на лице Клэр. «Вы будете помещены за решетку. Вы имеете право на один звонок. Судя по всему, поездка в Нью-Йорк, Сан-Франциско или Лас-Вегас отменяется. Следующая остановка — камера предварительного заключения, где ее могут держать без предъявления обвинений на протяжении суток. И у Джеймса было всего 24 часа на то, чтобы достать весомые улики, которые подтвердят, что Клэр Хантингтон виновна.